Слова 17. Меня грубо вздернули на ноги и некоторое время куда-то тащили, а потом подхватили подмышки и швырнули на металлический пол. За спиной хлопнула дверь. Должно быть, меня бросили в кузов фургона. В этом мешке на голове я ничего не видел и едва мог дышать. Подбородок болел от удара об асфальт, а руки, снова крепко связанные, ныли и уже начинали затекать. Мощный многоцилиндровый двигатель заворчал, пробуждаясь к жизни, и я услышал, как Эмма что-то сказала, но тут на нее гаркнули «заткнись». Раздался громкий шлепок, и в кузове стало тихо, а в груди у меня заворочалась ярость, свиваясь тугими кольцами. Фургон раскачивался и трясся на ходу. Все молчали. И пока мы сидели там, ожидая свои участи, я осознал две вещи — Во-первых, эти громилы работают налево, того самого человека, который, похоже, держал в страхе весь Нью-Йорк. А во-вторых, я где-то посеял свой рюкзак. Рюкзак, в котором был журнал «Эйба». Та единственная вещь, которую дедушка считал нужным хранить не просто в подземном тайнике, но еще и под замком. Журнал, полный секретной и важной информацией. Едва ли не полный отсчет обо всей его деятельности охотника до пустот, и я потерял его. Последний раз рюкзак был при мне, когда я вошел в комнату Френки. Должно быть, учитель снял его с меня где-то по дороге в заброшенный театр. Заглядывал ли он внутрь? Понял ли, что попало ему в руки? И самый страшный вопрос, выбросил ли он дедушкин журнал не глядя, или все-таки решил прочитать. Впрочем, сейчас это все не имело значения. Если это действительно ребята Лео, и если он на самом деле так ужасен, как о нем говорят, может случиться так, что я и до конца дня не доживу. Водитель фургона ударил по тормозам. Я заскользил вперед по металлическому полу, но меня схватили за шиворот. Фургон остановился, двери открылись. Нас выволокли наружу и потащили дальше, в какое-то здание по коридору и в очередную петлю. Переход оказался таким плавным, что я едва сообразил, что происходит. Потом нас опять вывели на улицу, но звуки и все ощущения изменились. Тут было холодно и, кажется, многолюдно. Мы перенеслись в какую-то прошлую эпоху. Шаги звучали громче, никто здесь не носил кроссовок. Мимо то и дело проносились машины, но двигатели их урчали громче привычного, клаксоны звучали пронзительнее, а выхлопные газы воняли куда сильнее. После того, как я дважды споткнулся на неровной мостовой, человек, державший меня за руку, проворчал «ну ладно», и, предупредив, чтобы я не делал глупостей, сорвал колпак с моей головы. Я заморгал, и как только глаза приспособились к неожиданно яркому свету дня, принялся внимательно ко всему присматриваться. Я пытался понять, куда мы попали. Может, подвернется возможность бежать, и тогда моя жизнь будет зависеть от того, насколько быстро я сориентируюсь. Это был Нью-Йорк первой половины 20 -го века, годов 30-х или 40-х. Автомобили и автобусы явно относились к тому времени, а все мужчины, которых я замечал, были в костюмах и шляпах. Наши похитители отлично вписывались в обстановку. И снять с меня колпак они не боялись. Значит, их совершенно не волновало, что я здесь увижу. Наверное, они держали под контролем весь город. Кричать и звать на помощь нормальных было бестолку. Любого, кто попытается помешать им, эти громилы просто убьют. Единственное, что они старались спрятать, чтобы не смущать прохожих, это ручные пулеметы. Я заметил, что они засунули оружие в свернутые трубкой газеты и несут подмышками. Мы шли по улице. Никто не обращал на нас внимания, но я не понимал, действительно ли в Нью-Йорке так принято, или ребята Лео просто приучили местных не вмешиваться. Я попытался оглянуться, посмотреть, с нами ли мои друзья, но только заработал подзатыльник. Люди Лео шли и передо мной, и по обе руки» а откуда-то из-за спины доносились голоса пёсьей морды и краха, которые о чём-то тихо беседовали между собой. Свернув переулок, мы поднялись по пандусу, прошли мимо нескольких рабочих в спецовках, а потом через тёмный склад. — Лео ждёт! — сердито крикнул один из рабочих. Мы вошли в кухню, где сновали повара и официанты. Все прижались к стенам, пропуская нас и отворачиваясь, чтобы ни с кем не встретиться глазами. Затем меня повели дальше, через зал для танцев, через бар с плюшевыми креслами. В разгар дня он выглядел уныло, но все же был почти наполовину полон. Вверх по золоченой лестнице и, наконец, в кабинет. Кабинет оказался большой и роскошный. Повсюду позолото и дерево с тонкой резьбой. У дальней стены, закинув ноги на огромный полированный стол, сидел ожидавший нас человек. Он был в костюме в тонкую полоску с вульгарным фиолетовым галстуком и фетровой шляпе кремового цвета, плохо сочетавшейся со всем остальным. Рядом стоял еще один человек, весь в черном, как гробовщик. Человек за столом поднял голову и, не отрываясь, смотрел на меня, пока я шел через комнату. В его глазах застыло такое равнодушие ко всему, что по коже у меня побежали мурашки, как бывает, если провести по руке кубиком льда. Человек играл с ножом для вскрытия писем, тыкая острием в зеленое сукно, которым стол был обит по краю. В сукне оставались крохотные ямочки. Наконец человек посмотрел куда-то мне за спину, и в ту же секунду Эмму, Милларда и Бронвин вывели вперед и поставили рядом со мной. Вроде бы они не пострадали, Только у Бронвин на щеке наливался темный синяк. Оставалось только надеяться, что рана, скрытая под рубашкой, начала заживать. Нур с ними не было. Что они с ней сделали, подумал я и содрогнулся от ужаса. Но тут в кабинет втолкнули Краха, Анжелику и двоих подручных Краха. Каждого сопровождал отдельный охранник. Песье морда куда-то исчез, должно быть, сбежал по дороге. «Лео, какая встреча? Давненько не виделись!» — воскликнул крах и поднес руку к голове, словно приподнимая шляпу, хотя никакой шляпы на нем не было. Его подручные промолчали. Анжелика склонила голову. «Здравствуйте, Лео!» — промолвила она, а туча у нее над головой вежливо съежилась и прижалась поближе к хозяйке, словно ей тоже было страшно. Лео направил на нее кончик ножа для писем. — Ты, главное, попридержи свой дождь, ангелочек. Этот ковер только что из чистки. — Да, сэр. — Итак, Леон оставил ножик на нас. — Это они? — Они, — подтвердил крах. — А собачий мальчишка где? — Ему удалось скрыться, — ответил высокий человек, стоявший у стола. Голос у него был скользкий, точно змея. Лео скрипнул зубами и сжал рукоятку ножа чуть крепче. — Это нехорошо, Билл. «Люди подумают, что мы теряем хватку. Мы найдем его, Лео». «Ладно», — он перевел взгляд на Краха и Анжелику. «А теперь вы. До меня дошли слухи, что вы участвовали в нелегальном аукционе». «О, нет, ничего подобного», — запротестовал Крах. «Вы насчет этих странных?» Он махнул рукой в нашу сторону. «Мы хотели нанять их. Это было что-то типа ярмарки вакансий». «Ярмарка вакансий?» Лео хохотнул. «Это что-то новенькое. Вы уверены, что не пытались купить их как рабов? Не угрожали и не запугивали этих странных, чтобы заставить их оказывать вам услуги бесплатно?» «Нет, нет, нет!» замотал головой Крах. «Мы никогда такого не делаем!» добавил Анжелика. «А теперь напомните ко мне, что вы должны делать с пришлыми. Приводить их к вам, Лео!» сказал Крах. «Вот именно!» «Фрэнки думала, в них нет ничего особенного, вот мы и...» «Фрэнки, умственно отсталая!» — гаркнул Лео с неожиданной злостью. «Не ей решать, кто тут особенный! Вы приводите чужаков ко мне, и я сам решаю, лазутчики они или нет. Все должно идти через меня, это ясно?» «Да, Лео кивнули Крах и Анжелика. «Хорошо. Где святоедка?» «Прохлаждается в баре», — ответил помощник Лео Билл. «Я оставил с ней Джимми и окера «Хорошо, с ней надо помягче. Не забывайте, мы хотим подружиться». «Вас понял Лео». Лео повернулся к нам, снял ноги со стола и подался вперед на стуле. «Откуда вы?» — спросил он. «Надо полагать, вы Лос-Калифорниос, люди Миза?» «Я из Флориды», — ответил я. — А мы из Британии, — сказала Бронвин. Голос у нее был больной. — Мы не знаем никакого Миза и вообще не понимаем, о чем вы, — добавила Эмма. Лео кивнул, уставился в стол и очень долго молчал. Когда он вновь поднял голову и заговорил, я увидел, что лицо его стало багровым от гнева. — Я — Лео Бернем, и я — хозяин этого городишки. — Всего восточного побережья, — уточнил Билл. «Вот как у нас заведено. Я задаю вопросы, а вы отвечаете честно и прямо. Я не из тех, кому можно врать. И я не из тех, кто станет попусту тратить на вас время». Лео поднял руку и с силой опустил ее, по самую рукоять всадив ножик в столешницу. Все так и подпрыгнули. «Зачитай обвинение, Бил, велел Лео. Билл раскрыл бумажную папку. «Незаконное проникновение на территорию посторонних лиц, сопротивление при задержании, похищение странного, ранее не имевшего контактов со странным сообществом». «Добавь ложные показания при попытке установления личности», — сказал Лео. «Вас понял, босс», — кивнул Билл и дописал несколько слов. Лео встал со своего высокого стула, обошел его и оперся локтями на позолоченную спинку. «После того, как твари со своим призрачным зверьем убрались из города, я понял, что сейчас начнется», — проговорил он. «Кто-то непременно попытается играть на нашей территории. Это был только вопрос времени. Я думал, они начнут с какой-нибудь захолустной петли где-то на окраине. С шайки Мисси Файнман в Пайн Барренс, с притона Джуса Барроу в Поконосе» но наложить лапу на одну из самых могущественных диких, каких здесь не видели уже, уж и не знаю сколько, и прямо у нас под носом, среди бела дня. Он выпрямился во весь рост и продолжал брызжа слюной в припадке бешеной ярости. Это не просто наглость, это оскорбление. Так и вижу, как вы, Лос-Калифорниос, смеетесь себе в усы. Лео слабак, Лео дрыхнет без задних ног. «Пойдем и заберем его славную маленькую свинью-копилочку, потому что нам это наверняка сойдет с рук!» «Я вижу, вы очень расстроены», — сказал Миллард, «и я не хотел бы расстроить вас еще сильнее, но все-таки вынужден возразить. Видите ли, мы действительно не те, за кого вы нас принимаете». Лео вышел из-за стула и встал перед Миллардом, на которого напялили какой-то полосатый балахон, чтобы ему было труднее ускользнуть незаметно. «Так вы здешние?» — спросил Лео. «Нет», — ответил Миллард. «Но вы пытались увести эту дикую». «Что вы имеете в виду под словом «дикая»?» Лео ударил Милларда кулаком в живот. Миллард согнулся пополам и застонал. «Прекратите!» — закричала Эмма. Лео не удостоил ее даже взгляда. «Объясни им, кто такие дикие, Билл?» «Диким называется странный человек, который не знает, что он странный и еще не присоединился ни к одному клану или группе», — произнес Билл, словно цитируя определение по памяти. «Ей угрожала опасность», — сказал я. «Мы пытались помочь ей». «И для этого вы решили вывести ее из города». «Да, в нашу лондонскую петлю», — кивнула Бронвин. «Туда, где до нее не доберутся такие люди, как вы». Брови Лео взлетели на лоб. «Лондон?» «Ты слышишь, Билл? Все еще хуже, чем я думал. На наше добро разевает рот не только Лос-Калифорниос, но и англичанишки!» «Она не одна из вас, и она не ваша», — сказал я, — «и она сама решила пойти с нами». Лео поправил воротник и подошел ко мне вплотную. Громила, державший меня за плечо, сжал пальцы крепче. Это было предостережение. «Я не знаю, в самом ли деле ты такой невежда или только прикидываешься», — тихо проговорил Лео. «Но это не имеет значения. Закон есть закон, не я его придумал. И закон един для всей страны. Эта святоедка — местная, и подбивать ее уехать — преступление, в котором ты сейчас сознался. У меня нет другого выхода, придется сделать из тебя показательный пример». С этими словами он ударил меня по лицу так быстро, что я не успел подготовиться. Удар был таким сильным и неожиданным, что я едва удержался на ногах. — Билл, убери этих сопляков из моего кабинета. Выясни, кто они такие, и если понадобится закрутить гайки, не стесняйся. Мы и так уже прослыли мягкотелыми. — Вас понял, босс. Когда нас выводили из комнаты, я встретился глазами с Эммой. «Все будет хорошо», — прошептал я ей одними губами. Но я увидел, что ей по-настоящему страшно впервые за все время с тех пор, как мы отправились в путь. Это была моя первая встреча с Лео. Первая, но не последняя. Я не понимал, сколько времени провел в камере. Она была без окон, так что солнца я не видел. Из мебели только лежанка и толчок. Казалось, прошло несколько дней, но на деле едва ли больше суток. Освещалась камера единственной голой лампочкой, которую никогда не выключали, а в таких условиях следить за ходом времени еще труднее, особенно когда из-за сдвига петлевых поясов сбиваются биологические часы. Мне принесли еду в жестяной миске и воду в жестяной кружке. Через каждые несколько часов кто-нибудь входил и начинал меня допрашивать. Каждый раз кто-нибудь новый. Поначалу они хотели знать только, откуда я приехал и на кого работаю. Похоже, они все-таки были уверены, что я на самом деле из Калифорнии. То есть, что я – Калифорнио, как они выражались. И хотя я отрицал это, правда казалась слишком невероятной. Разве может такой отъявленный американец, как я, принадлежать группе странных из Великобритании? К тому же я был родом из современности, а мои друзья — нет. Убедить допросчиков, что я не вру, было очень трудно. Моя история казалась им полным бредом, и они с такой жестокой беспечностью говорили о том, как отправят меня в расход, или описывали всевозможные ужасные кары, ожидавшие меня и моих друзей за наши преступления. Но при этом меня не били и не пытали. Мне казалось, это как-то объяснялось участием человека из другой камеры. Через каждые несколько часов меня выставляли в коридор и вели в другую камеру без окон. И там я некоторое время сидел напротив человека, похожего на сову, коротко подстриженного и в маленьких круглых очочках. Он молча смотрел на меня, откинувшись на спинку стула, и задумчиво ел соленые огурцы. По-видимому, Он пытался прочесть мои мысли. Не знаю, помогали ли ему в этом соленые огурцы, или он просто не мог прожить без них ни минуты, но в конце концов он выудил из моей головы все, что хотел. К такому выводу я пришел, потому что дознаватели внезапно сменили пластинку. Теперь они, похоже, поверили, что я действительно не из Калифорнии и что в Нью-Йорк я приехал вместе со всей этой заокеанской группой странных». Но теперь они принялись расспрашивать меня про европейских странных, про Имбрин и про мисс Сапсан. Почему-то они решили, что эмбрины планируют что-то типа вторжения. Они хотели знать, сколько странных мы уже похитили из Америки, сколько диких мы сманили к себе. Я отвечал «Нисколько, мы работаем одни, без разрешения без ведома Имбрин. И повторял снова и снова Мы просто откликнулись на призыв о помощи. Мы хотели помочь странной девушке, которая ничего не знала о мире странных и которой грозила опасность. Мы просто спасали ее, вот и все. «Отчего же вы ее спасали?» – спросил дознаватель, крупный парень со щетиной на подбородке и волосами белыми как мел. «Отчего бы и не сказать», – подумал я и рассказал про фальшивых учителей, которые выслеживали ее в школе про джипстанированными стеклами, про вертолет, круживший над недостроенным зданием, и про тех людей, которые пытались схватить нас и выстрелить в Бронвин каким-то транквилизатором. «Я человек не ученый», — сказал дознаватель, «но наших врагов я знаю вдоль и поперек. Знаю, как они выглядят и как одеваются, что едят на завтрак и как звать их мамочек. Но так вот, люди, про которых ты толкуешь, Не подходят ни под одно описание. «Клянусь, это правда», — сказал я, имбрины к этому никакого отношения не имеют. Мисс Сапсан тут совершенно ни при чем. Просто эта девушка была в опасности, и мы хотели помочь ей». Дознаватель расхохотался. «Хотели помочь?» Он наклонился так близко, что я почувствовал его запах, кисловатый, как ментол, и ночной пот. «Я видел одну эмбрину в Шенектаде, Старушка жила в лесу с двумя десятками детей. Они ходили за ней повсюду, как утята за уткой. Спали в одной постели. Даже на горшок без нее сходить не могли. Дознаватель аж передернул от этих воспоминаний. Он покрутил головой и сказал. «Не бывает на свете людей, которые хотят помочь кому-то просто так. И не бывает у имбрин таких подопечных, которые что-то делают по собственной воле». Меня захлестнула волна обиды и уязвленной гордости. «Мой дед был таким!» «К чему скрывать?» — подумал я. «Нельзя, чтобы они и дальше думали, будто имбрины что-то против них затевают. Кто знает, каким последствиям это приведет. У него была под началом целая команда. Они сражались с пустотами и помогали странным, которым грозила опасность. Его знали под именем Ганди». Допросчик перестал смеяться и начал записывать за мной в блокнотик. «Он умер в этом году», — добавил я, «и хотел, чтобы я продолжил его дело. Ну, по крайней мере, я думаю, что он этого хотел. Я получил задание от одного его старого друга, и даже мои друзья в сущности тут ни при чем. Это была моя идея, я их втянул, так что не надо их винить, я один во всем виноват». Дознаватель поднял голову от своего блокнота. «Говоришь, один из приятелей Ганди еще жив?» От его взгляда у меня по спине пробежал холодок. И в этот момент я понял, что допустил ошибку. «Да нет!» Я пытался сделать вид, будто меня неправильно поняли. «Я получил задание через машину», — солгал я. «Знаете, есть такие телепринтеры. Ну вот, я стоял возле одного такого, а он взял и напечатал, что я должен сделать, как будто знал, что я рядом». Я так хотел взять назад свои слова насчет Эйча, но было слишком поздно, а допросчик явно мне не поверил. «Ты нам очень помог», — сказал он, закрывая блокнот. Он отодвинул стул со скрежетом и крикнул охрану. «Мы никому не хотели наступать на ноги», — быстро сказал я. «Мы ничего не знали о ваших территориях, законах и обо всем таком». Звякнули ключи, и дверь камеры открылась. Дознаватель встал и и улыбнулся мне. «Хорошего дня!» 20 минут спустя меня уже волокли на новую встречу с Лео. В кабинете не было никого, кроме самого Лео, моего охранника и этого била, похожего на гробовщика. Как только меня ввели, Лео подошел и навис надо мной нос к носу. «Твой дед был убийцей, но ты ведь и сам знаешь, да?» Я не знал, что на это сказать, поэтому не сказал ничего. Лео явно пошел в разнос. «Ганди! Или как ты его там называешь?» «Его звали Абрахам Портман», — тихо сказал я. «Похищение! Убийство! Настоящий маньяк! Больной на голову! оно ну-ка, посмотри на меня!» Я поднял голову и посмотрел ему в глаза. «Вы сами не знаете, о чем говорите». «Да ну!» — издевательски ухмыльнулся он бил дай мне досье на Ганди!» бил подошел к шкафу с папками и начал перебирать их в поисках нужной. «Он был хорошим человеком», — сказал я. «Он сражался с чудовищами и спасал людей». «Мы тоже так думали», — сказал Лео, «пока не выяснили, что он и сам есть чудовище». «Нашел, босс», — сообщил Билл, подходя к нам с коричневой папкой. Лео взял папку, раскрыл, перевернул страницу, и его самообладание как будто дало трещину. «Вот!» — сказал он, поморщившись, и залепил мне пощечину слева, такую сильную, что я чуть не упал. Но охранник крепко держал меня и снова вздернул на ноги. В голове гудело. «Это была моя крестница!» — сообщил Лео. «Сладенькая, как сахар! Восемь лет! Звали Агатой!» Он повернул папку так, чтобы я смог рассмотреть, В странице скрепкой было прикреплено фото маленькой девочки на трехколесном велосипеде. Я оцепенела от черного ужаса, заворочившегося в животе. Они пришли за ней ночью, Ганди и его люди. У них даже призрачный зверь был с собой. Работал на них. Разбил окно ее спальни и вытащил ее наружу, с третьего этажа. Остался след черной слизи, ведущий прямо от разбитого окна к ее кроватке. — Не может быть, — пробормотал я, — он не стал бы похищать детей. — Его видели, — гаркнул Лево, — но ее с тех пор больше никто не видел. — Никогда. А мы искали, уж поверь мне. Ты представить себе не можешь, как мы искали. Он скормил ее своему зверю или просто убил. Если бы он продал ее в какой-то другой клан, я бы узнал. Если бы отпустил, рано или поздно она бы нашлась. Мне очень жаль, что это случилось, сказал я, но даю вам честное слово, это не он. Он снова ударил меня, на этот раз по правой щеке, так что у меня зазвенело в ухе, а комната на секунду расплылась перед глазами. Когда я снова поднял голову, Лео уже отвернулся и смотрел в окно, на серое предвечернее небо. Это лишь одно из десятка похищений, в которых он точно замешан. 10 детей пропали без следа, их кровь «На его руках, но ты говоришь, он умер. Значит, теперь их кровь на твоих руках!» Он подошел к тележке с бутылками, стоявшей у стены, блеснул в стопку какого-то темного напитка и опрокинул себе в рот. «А теперь отвечай, где его подручный, который, как ты говоришь, все еще жив?» «Я не знаю, не знаю!» Я решил больше не врать насчет Эйча. Я уже проболтался, Но никакой информации, способной вывести их на него, у меня все равно не было. Я даже не знал, где он живет. Охранник Лево, державший меня за шею, стиснул пальцы крепче. Я подумал, что из меня сейчас буду делать отбивную. «Все ты прекрасно знаешь. Ты вез эту девчонку к нему?» «Нет, не к нему. Мы везли ее в петлю». «В какую именно петлю?» «Не знаю», — солгал я. «Он мне еще не сказал». Билл хрустнул костяшками пальцев. «Дурачком прикидывается. Думает, ты на это купишься, Лео». «Ничего», — мотнул головой Лео, — «мы найдем его. Этот город мой, и здесь от меня никому не спрятаться. Но вот что я действительно хочу знать, так это что вы с ними делаете? Что вы делаете со своими жертвами?» «Ничего», — сказал я, — «нет у нас никаких жертв». Он схватил досье со стола, на который бросил его минуты раньше, перевернул еще пару страниц и ткнул папку мне под нос. «Вот один из тех детей, которых якобы спас твой дедушка. Мы нашли его через две недели. Как, по-твоему, похоже, что его спасли, а?» На фото был мертвец, маленький мальчик, страшно изувеченный. Лео ударил меня в живот. Я согнулся пополам и застонал от боли. «Это что у вас? Семейный бизнес такой, да? Мальчик подрос и решил продолжить семейное дело?» Он пнул меня, и я упал на пол. «Где она? Где Агата?» «Я не знаю, не знаю», — повторял я, или, по крайней мере, пытался. Он бил меня ногами, пока я не стал задыхаться, а из носа не потекла кровь, заливая ковер. «Поднимите его!» — с отвращением сказал Лео. «Черт подери, опять ковер придется чистить!» Меня подхватили под руки и поставили прямо, но стоять я не мог. Ноги подкосились, и я упал на колени. «Я хотел убить Ганди!» — сказал Лео. «Я бы своими руками придушил этого сукиного сына!» «Ганди умер, Лео!» — напомнил Билл. «Ганди умер!» — повторил Лео. «Но на худой конец и ты сгодишься, щенок! Который час?» «Уже почти 6 ответил Билл. «Покончим с ним утром. Сделай из этого хорошее шоу. Вызови всех!» «Вы ошибаетесь», — прошептал я дрожащим голосом. «Вы ошибаетесь насчет него». «Выбирай, сопляк, что тебе больше по вкусу? Вода или пуля?» «Я могу доказать». «Мы можем и утопить, и расстрелять его», — предложил Билл. «Хорошая мысль, Билл. Щенок умрет дважды. За себя...» из-за своего драгоценного дедушку. А теперь вон отсюда!» Той ночью они впервые выключили свет в моей камере. Я лежал в темноте, сражаясь со своими мыслями и мечтая о том, чтобы тело, ноющее от боли, исчезло и больше меня не мучило. Я беспокоился о друзьях. Вдруг их тоже били, пытали, запугивали. Я беспокоился о Нур, гадая, что они хотят с ней сделать. Может, и правда было бы лучше, если бы я не пытался помочь ей. Если бы послушался Эйча и бросил все, как только он позвонил. Да, почти наверняка. Беспокоился я и я себе, врать не стану. Подручные Лео грозились меня убить с тех самых пор, как я тут очутился, и я уже привык, что это они так шутят. Но угроза, прозвучавшая из уст самого Лео, была не нешуточной. Я ведь ему больше не нужен. Он больше не пытался выжить из меня какие-то сведения. Похоже, теперь ему просто хотелось посмотреть, как я умру. И что это за бред сумасшедшего, который он нес о моем деде? Я ни на секунду не поверил, что это может быть правдой. Но почему сам Лео в это верил? У меня было только одно предположение — Твари каким-то образом подставили его, обставляя похищение так, чтобы свалить вину на Эйба, в надежде, что клан Лео на это купится и избавит тварей от лишней работы. А насчет того, что на месте некоторых из этих преступлений свидетели видели моего деда, и Лео особенно на это напирал, тоже ничего удивительного. По части маскировки твари — настоящие мастера — Может, кто-то из них переоделся или надел правдоподобную маску, чтобы выдать себя за ейбо За дверью камеры что-то ляскнуло Вот и все. Они пришли за мной. Решили не дожидаться утра. В двери открылось окошко. «Портман!» Это был Лео. Я удивился, но потом подумал, «Все понятно. Он просто хочет собственной рукой спустить курок». «Пометайся отсюда!» Я встал с лежанки, и подошел к окошку. «Твари подставили моего деда», — сказал я. Сказал не потому, что надеялся убедить его, а просто потому, что должен был это сказать. «Заткни свою чертову пасть!» — он помедлил, пытаясь взять себя в руки. «Ты знаешь эту женщину?» Он поднес к окошку какую-то фотографию. Этот неожиданный поворот так меня изумил, что я не сразу сообразил, что от меня требуется. На снимке была какая-то оперная дива. Крашеная блондинка в белых перчатках и шляпки с перьями. В руке она держала банку средства от засора драну и, казалось, пела в нее, как в микрофон. «Это баронесса», — выпалил я, радуясь, что память меня не подвела. Лео убрал фотографию. Некоторое время он стоял молча и разглядывал меня, нахмурив лоб. Понять что-то по его лицу — «Было решительно невозможно. Прошёл ли я испытание? Или не нужно было этого говорить?» «Мы кое с кем связались», — произнес он наконец. «Твои приятели сказали, что вы останавливались в поместье богиня во Флориде. Мы, естественно, обеспокоились и послали туда запрос узнать, оставили ли вы в живых хоть кого-то. К моему огромному удивлению обнаружилось, что вы не только повели себя как достойные джентльмены, но и позаботились кое-каком дельце, который я собирался уладить сам. Я уставился на него, разинув рот. О каком дельце? Об этих дорожных бандитах, которые вели себя так, будто они там хозяева. Я собирался съездить во Флориду и оставить от них мокрое место, но вы избавили меня от хлопот. Это было «ээээ», -э -э. в общем, рад был помочь. Я старался держать себя в руках и говорить спокойно, они как человек еще не до конца уверенный что его вот-вот не убьют Лео хмыкнул и уставился себе под ноги словно его что-то смущало ты небось думаешь этот Лео такая важная птица что ему за дело до какой-то занюханной туристической петли во флориде но ну, так вот мне бы и не было до нее дела если бы там не жила моя сестра в голове у меня как будто включили лампочку «Баронесса?» «Донна! Ей нравится тамошний климат!» Он покачал головой и пробормотал себе под нос. «Уж это мне опера! Когда-то она взяла пару уроков!» «Так вы меня отпускаете?» «При других обстоятельствах доброго слова моей сестры хватило бы только на то, чтобы отсрочить смертную казнь. Но у тебя отыскались друзья в кое-каких интересных местах!» «Да?» — он захлопнул окошко. В замке повернулся ключ, и дверь открылась. Я оказался лицом к лицу с Лео. Он посмотрел на меня и отступил в сторону. И я увидел, что навстречу мне по коридору стремительно приближается мисс Сапсан. На какую-то секунду я подумал, что это сон, а потом она заговорила. «Джейкоб, а ну выходи отсюда! Сейчас же!» Она притворялась рассерженной, Но на лице ее так ясно читалось беспокойство, а в глазах облегчение, что я бросился к ней бегом, не сомневаясь, что она распахнет мне объятия. Так она и сделала, и я обнял ее крепко-крепко. «Мисс Сапсан! Мисс Сапсан! Простите меня, пожалуйста!» Она похлопала меня по спине и поцеловала в лоб. «Поговорим об этом позже, мистер Портман». Я повернулся к Лео. «А мои друзья?» Ждут на погрузочном дворе. «Анур?» Лицо его тут же исказилось в кислой гримасе. «Не испытывай моего терпения, щенок, и чтобы я тебя больше здесь не видел. Ты помог моей сестре и заработал себе пропуск на волю, но второго шанса у тебя не будет». «Спасибо вам», — сказала мисс Сапсан, — «скоро мы с вами свяжемся. Жду с нетерпением, буду считать минуты». Отряд охранников провел нас по коридорам через клуб, принадлежавший Лео, и наружу, на погрузочный двор. В тусклом рассветном свете я увидел Эму и Бронвин, а рядом с ними белую рубашку и серые брюки, принадлежавшие Милорду. Убедившись, что друзья живы и сравнительно целы, я буквально затрясся от облегчения. Только теперь я осознал, насколько призрачной была надежда когда-нибудь увидеть их вновь. «О, слава птице! Слава птице!» — запричитала Бронвин, прижимая руки к груди. «Я же говорил, с ним все будет хорошо», — сказал Миллард. «Джейкоб способен о себе позаботиться». «Хорошо?» — возмутилась Эмма и побледнела, разглядывая мое лицо. «Что они с тобой сделали?» В зеркало я в последнее время не смотрелся, но резонно предположил, что выгляжу сейчас не лучшим образом, учитывая расквашенный нос и прочие следы побоев. Эмма бросилась мне на шею. На мгновение стало совершенно неважно, что между нами произошло. Я был просто счастлив снова ее обнять. Но тут Эмма стиснула меня чуть сильнее, чем следовало, и мои измученные ребра застонали от боли. Я резко вдохнул сквозь зубы и отстранился. После этого пришлось заверить ее, что я в порядке, хотя на самом деле казалось, что голова у меня вот-вот лопнет, как воздушный шар. «Где енах спросил я. «В Акре», — ответил Миллард. «Слава богу!» «Он сбежал из той кошмарной столовки», — объяснила Эмма. «А потом позвонил к тебе домой и рассказал мисс С. обо всем, что случилось, и они нас разыскали». «Мы обязаны ему жизнью», — добавил Миллард. «Вот уж не думал, что придется такое сказать». «Можем подбросить вас до акра», — произнес кто-то с французским акцентом, и, обернувшись, я увидел мисс Кукушку, которая стояла у выхода со двора вместе с еще одной эмбриной. На ней было платье цвета электрик с высоким серебристым воротником, а ее лицо не выражало ровным счетом ничего. не Ни она... Ни другая эмбрина не выказали ни малейшей радости по поводу нашего освобождения. «Пойдем, машина ждет!» Люди Лео пристально наблюдали за нами, не отводя глаз и не опуская пистолетов. Я снова подумала Нур. «Выходит, мы бросаем ее здесь, фактически в плену!» Это было просто ужасно. Мы не просто провалили задание. Возможно, своим вмешательством я испортил ей жизнь». Эмбрины вывели нас со двора и усадили в большую машину. Не успели мы захлопнуть двери, как машина рванула с места, резко набирая скорость. Нас вдавило в спинки сидений. Мисс Сапсан сидела передо мной. — Мисс Сапсан! — позвал я. Она повернулась ко мне в полуоборота. Будет гораздо лучше, — промолвила она, — если ты просто помолчишь.